Хороших людей всегда больше. Мама уходила на работу, а со мной по очереди сидели жена управляющего Нина Кузьминишна и старшая Купранова. Действительно, холодные обертывание помогали, и температура, продержавшись еще четыре дня, также медленно поползла вниз. Еще через неделю я пришла в себя и попросила есть. А вот чем кормить выздоравливающую? В сутки можно было съесть полтора стакана еды. Какой? Было понятно, что пища должна быть калорийной. Но стояла зима. А зимой здесь с едой не густо. Коровы уже не доились. За два-три месяца до отёла их переставали доить. А телятся коровы весной, в марте-апреле. Потому в феврале молока нет ни у кого. Если нет молока, значит нет и масла. Нет даже на базаре. Яиц нет. Куры тоже начинают нестись весной. Полезен мясной бульон, лучше куриный. Но за зиму уже съели всех лишних кур. К началу весны в хозяйствах остаются только будущие несушки и петух. Зарезать их — значит остаться без яиц и цыплят на следующий год. Купить говядину почти невозможно. Никто не режет скотину к весне. Лишний скот забивают осенью или зимой, к Рождеству. Глупо делать это в феврале, если ты уже прокормил скотину почти всю зиму. Не знаю, как бы вышла мама из этого положения, если бы не приехали навестить нас Настя и Маня Южаковы. Поплакали, глядя на меня, выслушали все, что велел врач. На следующий день приехал Савелий. привез корзину яиц, муку и пять живых куриц. Куры были белые и пестрые, не такие, как у всех здесь. Почему же у Савелия были яйца и куры, а здесь не было? Потом я узнала, что все дело в породе. В этих краях в основном куры красные — Рот-Айленды, и чёрно-пёстрые — Плимутроки. Это довольно крупные птицы, но они начинают нестись поздно и несутся меньше, чем те, которых разводил Савелий. Он считал невыгодным разводить общепринятые породы. Его вылупившиеся в мае цыплята неслись, начиная с сентября, всю зиму. Вот и привез нам Савелий двух лигорнов, которые несли яйца и трех бело-пестрых куриц, предназначенных на бульон. Маму и меня несколько смущало, как это мы будем варить живую курицу. Но пока еще бульон мне было нельзя, решили подождать и выяснить у уляшек, как быть с курами» а пока эти пять куриц ходили по комнате и квохтали. Потом, по совету Уляши, мама покрасила чернилами шеи и спины наших куриц, и их пустили к себе в курятник Купрановы. Поправлялась я долго и трудно. Исхудала так, что даже на стул просто так сесть не могла. На деревянном сидении было больно попе. Пришлось маме шить подушку для стула и специальную для горшка. Через несколько недель... Когда я начала вставать с постели, оказалось, что ходить я тоже не могу, ноги не держали. Вечерами с мамой я училась ходить заново. Целыми днями мама была на работе. В нашей маленькой комнате на узкой и жесткой кровати я лежу одна. Мне грустно и все время хочется есть. А много есть нельзя. Чтобы я не съела что-нибудь лишнее, вся еда убрана в сундук. Сундук заперт на замок, а ключа у меня нет. Иногда кто-то заходит и дает мне съесть одну столовую ложку какой-нибудь еды. Лежу одна и думаю. Тихо. В этих местах ни у кого нет ни радио, ни электричества. Скучно. Все любимые игрушки и книги остались в опечатанной московской квартире. Смеркается. В голове бродят печальные мысли. Хочется плакать. Я думаю о том, какая у нас теперь тяжелая жизнь. Где папа — неизвестно. Да и как он нас найдет, если мы так далеко? И за что это столько всего плохого с нами приключилось? А мама почему-то все время говорит, что хороших людей вокруг все равно больше, чем плохих. Надо только, чтобы твоя обида на жизнь их не заслоняла. Как это больше? Тогда почему мы тут? И ничего не осталось у меня от той далекой прекрасной жизни. Слезы бегут сами собой. Почему же ничего? Осталась главное — мама. Скоро мама придет с работы, засмеется, пошутит, расскажет какую-нибудь сегодняшнюю забавную историю, затопит печку и, пока делает домашние дела, будет петь. Петь все, что мне хочется еще раз услышать. «Сколько бы ни продолжалась болезнь, она когда-нибудь да проходит». Поправилась и я. И, как ни странно, именно за время болезни я поняла новое правило. Наши сиюминутные желания могут толкнуть нас на очень опасные или просто глупые поступки. И впредь старалась думать, прежде чем что-то сделать, даже если очень хочется. Даже сейчас, прожив уже очень много лет, Я должна признать, что это самое трудное из усвоенных в детстве правил. Например, я болела, и когда прошел кризис, все время очень хотела есть. Вот хочу прямо сейчас. Хочу съесть много. Смогу съесть все, что стоит на плите. И в то же время знаю, что сейчас больше двух ложек сразу мне съесть нельзя. Порвется желудок и умрешь. Вот и выбирай тут. Что делать сию минуту? Мама, как-то уходя на работу, забыла убрать кастрюльку с едой в сундук. Я мучилась долго. Потом окликнула кого-то, проходившего по коридору, и попросила запереть еду в сундук и унести ключ. Вскоре дела у нас пошли лучше. Мамин проект во фронт заполучил одобрение. Всему руководству совхоза и маме тоже выдали премию. Наши вещи из Фрунза прислали на станцию Карабалты, и мама наконец получила большой чемодан, который уехал с нами из Москвы. У наших соседей начали телиться коровы. В комнатах появились телята, и для меня молоко. В марте еще холодновато, и новорожденных телят хозяева держат в тепле вместе с собой. Потом уже примерно через месяц теленка переводят в холодный хлев. Я крепла подрастала, вместе с телятами набиралась сил и радовалась весеннему солнцу. Рабочие совхозы любили маму, потому что она была со всеми доброжелательна, потому что не жалела своего времени на помощь. После работы три вечера в неделю она вела ликбез, учила всех желающих читать и писать, а остальные четыре вечера читала всем вслух Гоголя и Пушкина. К лету я уже бегала, как раньше, и ездила верхом и жизнь, казалось, так и будет течь мирно и ровно. Мама по-прежнему ездила в Карабалты отмечаться в НКВД, но в целом все наладилось. У нас был привычный уже быт, у мамы была работа, а вокруг было множество людей, среди которых, как мы уже знали, хороших всегда больше. А плохих то ли их и вправду было мало, и нам они здесь не встречались, то ли я их не помню. Но осенью появилось распоряжение, запрещавшее использовать сыльных в качестве служащих. Маму перевели с должности агронома отделения в полольщицы. Дневная норма — прополоть три редка посадок длиной в несколько километров. Мама со своей негнущейся ногой никогда бы не выполнила нормы, Но справа и слева от нее становились, ежедневно меняясь, женщины, которые обрабатывали три своих ряда и прихватывали еще один мамин. Когда мама попыталась протестовать, ей строго сказали, «Молчи, Евгеньевна, мы помним добро. Мы не начальство и угробить тебя не хотим. Молчи, а то плохо будет всем». Чья это была идея... И почему ни один человек с делянок не донес начальству на такое нарушение порядка, для нас осталось загадкой. С тех пор я запомнила, что, когда люди сами перенесли много тяжелого в жизни, они помогают другим молча и не ожидая благодарности. Мама так никогда и не узнала, почему однажды к ней приехал фельдшер, появившийся к этому времени на центральной усадьбе совхоза, и велел ей в выходной ехать в Короболты на врачебно-трудовую экспертизу, в ТЭК. Он уже, оказывается, передал туда все необходимые документы. Как узнал о ней? Кто его позвал? В ТЭК определила, что мама — инвалид детства, и присвоила ей вторую группу, запрещавшую тяжелую физическую работу. Агрономам ей работать не разрешалось — Но все-таки ее перевели в приемщицы, и она не должна была больше полоть траву.